распустила волосы. В марте 1899 года на Бестужевских курсах бушевали страсти. Возле длинного здания в стиле классицизма на десятой линии Васильевского острова постоянно собиралась группа молодёжи и что-то обсуждали. Известия масса пишет Лиза: выходит вестник обструкции, нечто вроде журнала. И в это время, находясь в смятённых чувствах, Лиза совершает один странный, как будто малозначительный поступок. Она идёт в фотоателье Мразовской и делает свой снимок с распущенными волосами. Но кто подсказал ей это сделать, этого мы не знаем. Но зная, как болезненно Лиза относилась к своей внешности, с детства привыкнув считать себя гадким утёнком, можно предположить, что это была не её идея. Так может, самой Мразовской Елена Лукинишна Мразовская, урождённая Княжевич, была первой женщиной в России, которая стала профессиональным фотографом. Черногорка по происхождению, она в молодости работала учительницей и продавщицей в магазине. Любительски увлеклась фотографией в 1892 году, окончила фотографические курсы и отправилась в Париж, где училась у знаменитого парижского фотографа и карикатуриста Надара, настоящее имя Гаспар Феликс Турнашон, прославившегося тем, что в 1858 году впервые сделал фотографии с высоты птичьего полёта, пролетая над Парижем на воздушном шаре. Вернувшись в Петербург, Мразовская в 1894 году открыла фотоателье на Невском проспекте. Она была выдающимся фотографом, победителем нескольких международных конкурсов в Париже, Стокгольме. Среди её моделей были композиторы Римский-Корсаков, балерина Матильда Кшесинская, актриса Вера Комиссаржевская. Одна из фотографий Мразовской цветной тонированный портрет княгини Орловой. Кокошники Аляриус, в котором она явилась на костюмированный бал в Зимнем дворце, находятся в Эрмитаже. Фотографии Елизаветы Дьяконовой, сделанные в ательем Разовской, это безусловный шедевр. Ни до, ни после, ни одна её фотография не обнажала до такой степени характера этой девушки. Я снялась у Мразовской с распущенными волосами ни то мадонной, ни то кающейся грешницей с виду, но в сущности это и есть мой первый вполне удачный портрет. Он выражает мою духовную сущность, моё я. Так как никто из моих знакомых хорошо меня не знает или не понимает, то поэтому все и удивляются этой карточке. Пишет Лиза, не чувствуя в этом никакой опасности. Оказалось, что для проявления её духовной сущности всего-то и нужно было распустить волосы. Конечно, она делала это много раз, наедине с собой, вместе с сёстрами и даже соседками по интернату. Её видели с распущенными волосами в больнице, но ей никогда не приходило в голову, что это может иметь какое-то значение. Собственно, И весной 1899 года Лиза этого не поняла. Просто она была удивлена. Надо же, распустила волосы и вдруг увидела свою духовную сущность впервые.